Не входите туда и никого не выпускайте, лихорадочно повторяла она. Надо захватить их всех там внутри. Моя одобрила ее совет. Тут из реки яра явился старый мук. Его не хотели впускать, но он пробивался через толпу, говорил, что лошади должны получить свою порцию овса. Им дело нет до революции. Кроме того, в шахте околела лошадь, и там ждут, чтобы он помог ее убрать.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 Étienne в отчаянии отошел в сторону. Все было кончено. Оставалось только биться и умереть. Он больше и не удерживал товарищей. Толпа вплотную плотную подступала к небольшому отряду солдат. Шахтеров было уже сотни четыре. Соседние поселки опустели, рабочие избегалися отовсюду. Все кричали одно и то же: "Маэ, и Левак яростно твердили, обращаясь к солдатам. «Уходите! мы ничего не имеем против вас. Уходите же!" Это вас совсем не касается, подхватила Мая. Не мешайте нам, мы сами устроим свои дела. За ней у жена левака прибавила более резко. Что нам драться с вами, что ли, чтобы вы нас пропустили? Вас с честью просят убраться отсюда по добру по здорову. Послышался даже тонкий голос Лидии, которая забралась с бибером в самую гущу толпы и пронзительно кричала: "Свиньи горнизанные!"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 Наконец он решил подействовать на воображение толпы и скомандовал зарядить ружьё у всех на глазах. Солдаты немедленно повиновались, но волнение не унималось. Слышались хвальба и насмешки. Поглядите-ка, поглядите-ка, вот бездельники-то, никак они собираются в цель стрелять, издевались женщины, пораженные левак и другие. У жены моей на руках была эстелла, которая проснулась и начала плакать. Мать так близко подошла к солдатам, что сержант спросил, куда она лезет с малюткой. А тебе какое дело, ответила мае. Стреляй в нас, если смеешь. Мужчины презрительно качали головами. Никто не верил, что можно стрелять в рабочих. У них и польты нет в патронах, проговорил левак. Да что мы? Враги, что ли? крикнул мае. Нельзя же стрелять во французов, черт побери.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 Вскоре перед каждым углекопом оказался запас кирпичей, и тогда началась битва. Ее открыла прожжённая. Она разбивала кирпичи, положив их себе на костлявое колено и шевыряла оба куска: один правую, другой левой рукой. Жена левака чуть не вывихнула себе плечо. Она была такая толстая и такая рыхлая, что ей приходилось подступать очень близко, иначе она не могла бы попасть в цель.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 И толпа стояла неподвижно, как бы не веря тому, что происходит. Но вот раздались раздирающие крики. а Огарнист заиграл отбой. Тогда толпой овладела бешеная паника. Все, сломя голову, бросились бежать по грязи, словно стадо, попавшее под обстрел. Когда раздались первые три выстрела, биберы Лидии упали друг на друга. Девочке в попала в лицо, мальчику под левое плечо.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 Ециен подбежал, хотел поднять ее, унести, но она жестом дала понять, что для нее все кончено. У Мукеты начиналась предсмертная икота, но она все улыбалась Ециенной Катрине, словно радуясь, что наконец-то эта пара теперь вместе, когда она покидает свет. Казалось, все было кончено. Ураган пуль пронёсся очень далеко вплоть до самых домов посёлка, но вдруг раздался ещё один выстрел, одинокий и запоздалый. Маэ, поражённый прямо в сердце, повернулся на месте и упал ничком в лужу чёрную от угля. Жена наклонилась над ним с бессмысленным видом: "Эй, старик, вставай! Ты ведь не ранен?" "Нет.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 Мертвые холодели, лежа в жидкой грязи или в черных ямах, наполненных углем. И тут же посреди этих трупов людей, которые всю жизнь терпели нужду и казались теперь непомерно худыми, лежал труп околевший трубы, громадная туша, уродливая и жалкая. Хотя не был убит. он все еще ждал чего-то, стоя возле Катрины, которая упала от изнеможения и страха.